Глава 19. Шаг, ещё один. Удар сердца. Вдох. Когда до дракона оставалось несколько метров, он внезапно сократил между нами расстояние, замерв прямо передо мной. Зверь оказался так близко, что почти касался меня. Знакомый запах морского бриза и хвои окутал меня. Я ещё жадно втянул воздух, задержал дыхание и медленно выдохнул. Мои волосы откинуло назад, будто от ветра. Вертикальный зрачок в огненных глазах медленно сузился в тонкую полоску. "Моя", пронеслось в голове, как будто кто-то прошептал совсем рядом. От неожиданности я вздрогнула, посмотрела в лицо, в морду, в дракона, в общем. Только потом поняла, что это он сказал. "Твоя", улыбнулась я. Страха не было, хотя сердце замирало от неизвестности. Я медленно протянула руку и дотронулась до носа ящера. Он был мягкий и горячий, немного бархатный. Осмелев, погладила его, провела кончиками пальцев по щеке, поднялась к глазам, к олбу. Дракон фыркнул и сильнее прижался к моей ладони. Кто-то в коридоре сдавленно застонал. Я сама не стала сдерживать облегчённого вздоха. С удивлением поняла, что по щекам катятся слёзы. Постояв так некоторое время, прошептала, умоляюще глядя на этого потрясающего зверя. Тебе нужно промыть раны и выпить противоядие. Полустон полурык был мне ответом. Я не поняла, это было согласие или отказ. Но дракон опустился на пол и положил голову на лапы. Погладила его и посмотрела на остальных за пределами пещеры мужчин. Там был Фарис, Гильермо, тот военный, что открывал мне клетку, и ещё один старичок, наверное, лекарь. Маленький щупленький, с большим крючковатым носом и остроконечными ушами. Он приблизился к прутьям и просунул между ними чемоданчик. Тот воспарил над полом и плавно поплыл ко мне. Достигнув своей цели, упал на пол и открылся. "Деточка", скрипучим голосом проговорил старичок. "Необходимо промыть раны. Смотри, там синяя бутылочка. Да, это. Нужно полить из неё на рану, а затем промокнуть бинтом". Затем следует наложить мазь из той баночки это облегчит ему страдания и ускорит регенерацию после этого нужно дать противоядие я слушала и старалась всё выполнять что говорил этот старичок но одно дело представлять теоретически а другое применить на практике особенно на драконе от души надеялась что мои руки не трясутся приступила к процедуре на той ране что была ближе всего ко мне на горле Ты слышал, что сказал доктор? спросила Дракона, подходя с бутылочкой и бинтами к нему ближе. Дракон моргнул в знак согласия. Рвана выдохнула и немного блеснула лекарство в рану. Послышалось шипение, из раны поднялась зеленоватая пена и легкий дымок. Дракон напрягся, но не дернулся. Подождав, пока шипение прекратится, осторожно промокнула лишнюю влагу. Потом, как велел доктор, нанесла мазь. Ящер глухо застонал. Миленький, потерпи, пожалуйста, причитала я, стараясь как можно аккуратнее обрабатывать рану. Видно было, как ему больно. Ящер прикрывал глаза, сжимал зубы, иногда он издавал сдавленный стон, но терпел. Рана казалась не пять, как сказал Гильермо, я насчитала восемь. С каждым разом, как накладывала мазь, старалась гнать от себя мысли, наполненные яростью и ненавистью к твари, которая это совершила. К тому времени, как я закончила, дракон был обессилен. Он тяжело дышал и почти не двигался. Страх затопил всё моё существо. Неужели я опоздала? Если он сейчас потеряет сознание, как я смогу убедить его сменить и потасть? Опустилась на колени перед головой дракона, погладила его. Он приоткрыл глаза, блеснув золотым светом. Мне его взгляд показался затуманенным. "Миленький", прошептала я. Послушай, мне нужно тебя спасти, Иордана, вас обоих. Вернее его, пожалуйста. Взгляд золотистых глаз стал более осмысленным и печальным. Он зафиксировался на моей руке, на изображении перепуганного дракончика, который сейчас стал гореть ярче. Неужели я червь видит его? В подтверждение моих мыслей дракон прикоснулся носом к тому самому месту, где был рисунок. В следующий миг он лизнул его. Я окаменела. Проказник на моей руке расплылся в счастливой улыбке. Что это было? Моё, уже знакомый голос с рычащими нотками прозвучал в моей голове. Твоя. Не стала спорить с ящером, решив, что подумаю над этим позже. Дракон. Маргус, перебил меня он. Маргус, повторила я. Однако, не знала, что у дракона есть собственное имя, как и личность. Моя Эль Он вздохнул и прижался шепастой головой к моим коленям. "Маргус", горечо зашептала я, уткнувшись лбом в драконий нос. "Если ты не вернёшь Ардена, вы погибнете. И я тубеваю и вас обоих. Если я дам лекарство тебе, оно не поможет". Тогда Арден, собралась силами и сказала это слово: "Умрёт и ты тоже". Всхлипнула, шмыгнув носом. "Пожалуйста", умоляла я. "Пожалуйста". Пространство между нами искрилось, будто отражение кривого зеркала. Воздух ощутимо нагрелся. Дракона окутала чёрная мгла. Всего один удар сердца, и вот передо мной на холодных плитах лицом вниз лежит Арден, абсолютно обнажённый. Некоторое время я в ступоре смотрела на его израненное мускулистое тело. Потом отмерла и, обхватив за широкие плечи, буквально упала на него. Застыла, прислушиваясь. Сердце билось едва-едва, почти не слышно. «Но...» «Помогите!» – закричала я, поднимая голову. «Он не дышит!» Попыталась сама перевернуть его на спину, но это было бесполезно. Почти мгновенно рядом оказались Фариз и лекарь. Они живо перевернули мужчину на спину. Я поспешно отвела взгляд от «не буду смотреть туда и всё тут». К счастью, Фариз снял с себя плащ и прикрыл им обнажённое тело. Но я уже была занята совсем другим. Обнимала лицо Ардена и бормотала какие-то глупости, умоляла его открыть глаза. Ну, чего вы стоите? в отчаянии посмотрела на лекаря. Сделайте же что-нибудь. Старичок бормотал какие-то заклинания, что-то смешивал в колбочках. Я вспомнила, что до сих пор сжимаю в руке пузырёк с противоядием. Откупорила его и вылила содержимое в приоткрытые губы, надеясь, что оно поможет и спасёт Ардена. Дыши, умоляла я его, смотрела в прекрасное лицо умирающего мужчины, который стал мне дороже всех на свете. Боролась с паникой, глотая слёзы. Дыши, мой ну же Ардан, не смей меня бросать. Повинуясь внезапному порыву, наклонилась, касаясь его губ и делясь своим дыханием. Вспомнила всё, что когда-либо читала, смотрела фильмы по оказанию первой медицинской помощи. Оторвалась от его губ, сама набрала полные лёгкие воздуха. Снова наклонилась к мужчине. Глубокий выдох. Перерыв. Нажала руками на грудную клетку. Мамочки, как же страшно. Надеюсь, я всё делаю правильно. Вдох, выдох. Три нажатия на грудь. Ещё. Не знаю, сколько времени я делала это. Влекарь опустился рядом со мной на пол и вливал в Арда на чистую силу. Из его ладони лился белый свет и уходил прямо в израненное тело. Давайте вместе, повернулась я к старичку, тот согласно кивнул. Вдох, касание губ, выдох. Мои скрещенные руки на могучей груди. Закусила губу и закрыла глаза, представляя, как вместе с нажатием на грудь мужчины делюсь своей силой, своей жизнью. Рядом послышался сдавленный возглас. Распахнула ресницы и столкнулась с проницательным взглядом старичка. В его глазах было столько изумления, что я слегка опешила. Посмотрела на собственные ладони, которые сейчас лежали на груди Артена. А с кончиков пальцев срывались электрические разряды. Видимо, в этот момент я сильно испугалась, потому что внезапно разряд стал гораздо сильнее, чем секундой раньше. Тело дракона выгнулось. Я спрятала руки за спину. И в следующее мгновение Артен открыл глаза. Облегчённо выдохнула, вытирая глаза от слёз. Хотелось и плакать, и смеяться одновременно. «Элли...» хрипло спросил мужчина, приподнимаясь на локте. «Что ты?» Он осёкся и огляделся. Снова посмотрел на меня. «А я?» Бросилась ему на шею, обвела руками и прижалась к обнажённой груди. «Гарден, слава богу!» Прошептала, путая пальцы в его волосах. «Кто такой этот богу?» Не понял дракон. Я всё-таки засмеялась. Мужчина тоже обнял меня и прижал к горячему телу. «Миледи», – подал голос лекарь, – «его величеству требуется лечение. Необходимо переместить его в апартаменты». «Ох ты ж, совсем забыла, что Арден еще и величество!» Отстранилась, опомнившись, что мы тут не одни. С изумлением поняла, что раны на теле дракона начали затягиваться. Меня оттеснили от него. Я устала и растерянно наблюдала за тем, как Ардена перекладывают на носилки, создают портал, Лиекр собирает свой чемоданчик, предварительно напоив своего пациента чем-то из пузатого пузырька. Теперь всё будет хорошо, ободряюще улыбнулся мне старичок, когда Ардана с помощью магии приправили через портал в его покои. Я позабочусь, вы спасли ему жизнь, ваша магия никогда не видел ничего подобного. Мы тоже покинули подвал через портал, но после перехода Гильермо настоял на том, чтобы я вернулась к себе в комнату. Утверждал, что мне просто необходим отдых. Честно говоря, я на самом деле чувствовала себя выжатой. Убедившись, что Ардено оказывают помощь, что он спокойно спит, я послушалась нашего неугомонного призрака и вернулась к себе.